Те глаза, что не смеют. Вместе они выходят из леса. Утренний туман рассеивается. В ярком свете солнца поросшие травой склоны холмов за лесом напоминают торс человека с загорелой бархатистой кожей. Гейл протягивает руку, словно хочет погладить далекие холмы. Они разговаривают тихими голосами и иногда держатся за руки. Обнаруживается, что прямой телепатический контакт вызывает сильнейшую головную боль, которая мучает их с тех пор, как они проснулись. И поэтому Гейл и Джереми разговаривают, касаются друг друга, любят друг друга в мягкой траве, где их видит только золотой глаз солнца. Они крепко обнимают друг друга и шепчут ласковые слова, понимая, что можно видеть мысли друг друга и без телепатии. Потом они снова идут, а около полудня поднимаются на холм и видят маленький фруктовый сад, а за ним белые стены обшитые досками дома. «Ферма!» — восхищенно вскрикивает Гейл. «Как такое возможно?» Джереми нисколько не удивляется и остаётся невозмутимым, когда они минуют амбары другие постройки и подходят к самому дому. Внутри тихо, но дом целый и невредим, никаких следов огня или вторжения. На подъездной дорожке, как и прежде, следовало бы обновить гравий, только теперь она никуда не ведет, не упирается в шоссе. Длинный забор из проволоки, который раньше тянулся вдоль дороги, Теперь отгораживает еще один поросший травой склон холма. Ни соседских домов вдалеке, ни уродливых высоковольтных линий позади сада. Гейл поднимается на заднее крыльцо и заглядывает в окно с виноватым видом туриста, который наткнулся на дом, но не знает, жилой он или нет. Потом открывает дверь из москитной сетки и вздрагивает от скрипа петель. «Прости», — говорит Джереми. Я знаю, что обещал их смазать. Внутри прохладно и темно. Комнаты такие же, какими они их оставили. Не Джереми после нескольких недель одиночества, пока Гейл лежал в больнице. А они вдвоем, перед первым визитом к специалисту той осенью год назад. Вечность назад. На втором этаже лучи заходящего солнца проникают внутрь через световой люк, который бремены не без труда установили в том далеком августе. Джереми заглядывает в кабинет и видит груду статей в беспорядке разбросанных на крышке стола и забытую формулу, нацарапанную мелом на доске. Гейл обходит комнаты, время от времени радостно вскрикивая, но чаще просто молча дотрагиваясь до какой-нибудь вещи. В спальне обычный порядок. На синим покрывали ни морщинки. Бабушкино лоскутное одеяло аккуратно сложено в ногах кровати. Они снова занимаются любовью, а потом засыпают на прохладных простынях. Редкие порывы ветра шевелят занавески. Во сне Гейл ворочается и бормочет, все время протягивая руку, чтобы коснуться мужа. Бремен просыпается в сумерках, когда уже стемнело, но в небе за окном еще не погасли отблески летнего дня. Снизу доносится какой-то звук. Джереми замирает, стараясь не потревожить тишину даже дыханием. Ветер стихает. Потом звук повторяется. Он соскальзывает с кровати, стараясь не разбудить Гейл. Та свернулась калачиком на своей половине, подложив ладонь под щеку, и улыбается во сне. Бремен босиком идет в кабинет, подходит к письменному столу и открывает нижний правый ящик Смит и Вессон, 38-го калибра, тот, который он выбросил в воду во Флориде перед тем, как столкнулся с Ванни Фуччи, с царапиной на магазине и вмятиной на нижней части ствола, лежит на своем месте. Джереми берет револьвер, откидывает барабаны и видит в гнездах латунные кружки шести патронов. Шершавая рукоятка удобно лежит на ладони, металл предохранителя холодит палец. Стараясь не шуметь, бремен выходит из кабинета, спускается по лестнице, пересекает гостиную и приближается к двери на кухню. В доме полумрак, но его глаза уже привыкли к темноте. Со своего места он видит туманный белый призрак холодильника и вздрагивает, когда включается компрессор. Затем опускает револьвер и ждет. Приоткрытая дверь из москитной сетки распахивается, а потом снова закрывается. По кафельным плиткам пола скользит тень. Это движение пугает Джереми, и он подается вперед и поднимает револьвер, но через секунду снова опускает. Джерни Савиан, их своенравная трехцветная кошка, подходит к нему и требовательно трется о его ноги, после чего бьет хвостом, возвращается к холодильнику, вопросительно смотрит на хозяина и снова подходит и трется о его ноги, еще нетерпеливее. Джереми опускается на колени и чешет кошку за ухом. Револьвер в его руке выглядит по-идиотски. Вздохнув, он кладет оружие на кухонный стол и двумя руками гладит Джерни Савьен. Следующим вечером, во время их позднего ужина, восходит луна. Электрическое освещение в доме не работает, но все остальное в порядке. В морозильнике в подвале обнаруживаются бифштексы, в холодильнике пиво, а в гараже остались несколько мешков древесного угля. Гейл и Джереми устраиваются на заднем дворе возле старого насоса и ждут, пока на гриле жарятся бифштексы. Джерни Савьян внимательно наблюдает за ними из-под большого старого деревянного кресла, хотя ее только что покормили. На Бремене его любимые хлопковые чиносы и голубая домашняя рубашка. Гейл надела свободное платье, которое часто брала с собой в поездки. Их окружают звуки, которые они столько раз уже слышали на заднем дворе. Стрекот сверчков, крики ночных птиц в саду, многоголосый хор гушек из темноты у ручья и шорох воробьиных крыльев в амбаре. При свете керосиновой лампы они накрывают стол, а потом Гейл зажигает свечи. Когда все готово, они гасят лампу, чтобы лучше видеть звезды. Бремен подает стейки на плотных бумажных тарелках, и нож с вилкой отбрасывают на белой бумаге тень в виде креста. Ужин состоит из стейков, вина из еще не истощившихся запасов в подвале, а также простого салата, из сорванных на огороде редиски и лука. Несмотря на всплывающий в небе серп луны, звезды кажутся необыкновенно яркими. Джереми вспоминает, как однажды ночью они вдвоем забрались в Гамак, чтобы посмотреть на космический корабль, проплывавший по небу, словно унесенный ветром янтарный уголек костра. Он понимает причину. Звезды сегодня светят ярче, потому что красоту неба не портит отраженный свет от огней Филадельфии или платной автострады. Ужин еще не закончен, когда Гейл вдруг наклоняется вперед. Где мы? Джереми. Она устанавливает телепатический контакт очень осторожно, чтобы не вызвать головную боль. Ее муж делает глоток вина. «Разве плохо быть дома, малыш?» «Дома быть хорошо. Но где мы находимся?» Джереми сосредоточенно вертит в пальцах редиску. На вкус она солёная, на ощупь прохладная. Гейл смотрит на темную линию деревьев по краю фруктового сада. Там мерцают светлячки. «Что это за место?» «Назови последнее, что ты помнишь, Гейл». «Я помню, как умирала», — тихо отвечает она. Эти слова для него словно удар в солнечное сплетение. Мысли его путаются. «Мы...» «Никогда не верили в жизнь после смерти, Джереми», — охрипшим голосом продолжает его жена. «Дядя Бадди, после смерти мы помогаем расти цветам и траве, бини а все остальное — горшок с дерьмом». «Нет, малыш», — говорит Бремен и отодвигает тарелку с бокалом, после чего наклоняется вперед и дотрагивается до ее руки. «Есть другое объяснение». Он не успевает ничего сказать, потому что шлюзы его сознания открываются, и они оба тонут в образах, которые он все это время скрывал от супруги. Горящий дом. Рыбацкая хижина во Флориде. Ванни Фуччи. Бессмысленные дни на улицах Денвера. Мисс Морган и ее холодильник. О, «Боже, Джереми! Боже!» Гейл в ужасе отшатывается и закрывает лицо ладонями. Джереми обходит стол, крепко обнимает ее за плечи и прижимается щекой к ее щеке. Мисс Морган, стальные зубы, холодильник, анестезия покера, полет на восток с бандитами Дона Леони, больница, умирающий ребенок, контакт, падение. «О, Джереми!» — Гейл всхлипывает, уткнувшись в его плечо. За одно мгновение она пережила все месяцы его ада. Она чувствует его горе и все отраженное безумие этого горя. Они плачут вместе, а потом Джереми поцелуями осушает ее слезы, вытирает ей лицо полой своей рубашки и отстраняется, чтобы налить еще вина. «Где мы, Джереми?» Бремен протягивает жене ее бокал и делает глоток из своего. А тамбара доносится хор насекомых. В ярком сиянии луны дом бледной тенью выступает из темноты, а окна кухни мерцают теплым светом от второй керосиновой лампы, которую они оставили внутри. Ты помнишь, как очнулась здесь, малыш? шепчет Джереми. Они уже поделились друг с другом образами, но попытка описать их словами помогает вспомнить подробности. «Темнота», — шепчет Гейл, — «потом мягкий свет, вокруг ничего нет, покачивание, меня качают, держат, а потом я иду, рассвет, нахожу тебя». Джереми кивает и проводит пальцами по краю бокала. Думаю, мы с Робби, с мальчиком. Думаю, мы в его сознании. Голова Гейла резко дергается, как от пощёчины. Слепой мальчик. Она оглядывается, а потом протягивает дрожащую руку к столу и хватается за его край. Бокалы начинают звенеть. Убрав руку, Гейл прижимает ее к щеке. Значит, здесь все не настоящее? Мы во сне. «Я уже умерла, а тебе только снится, что я здесь!» «Нет!» — Джереми говорит так громко, что Джерни Савия ныряет под кресло. В мягком свете звезд и свечей виден ее виляющий хвост. «Нет!» — повторяет он уже тише. «Все не так!» «Я уверен!» «Помнишь исследование Джейкоба?» Гейл так потрясена, что не может говорить. «Да...» Телепатический контакт очень слабый, ее голос едва различим среди звуков ночи. «Так вот», — продолжает Бремен, силой воли удерживая ее внимание, «ты должна помнить, Джейкоб не сомневался, что мой анализ верен, что личность человека представляет собой сложный фронт стоящей волны, нечто вроде метаголограммы, состоящей из нескольких миллионов голограмм поменьше». «Джереми, я не понимаю, как это объясняет?» «Чёрт возьми, Гейл! Объясняет!» Джереми снова наклоняется к жене и проводит ладонями по ее рукам, чувствуя пупырышки гусиной кожи. «Выслушай, пожалуйста!» «Ладно. Если мы с Джейкобом правы, и личность представляет собой сложный волновой фронт, который интерпретирует реальность, состоящую из коллапсирующих волновых фронтов вероятности» то личность не может сохраниться после смерти мозга. Разум способен одновременно играть роль и генератора, и интерферометра, но обе эти функции перестают существовать со смертью мозга. «Тогда как? Как я могу?» Джереми садится рядом с женой, крепко обнимая ее одной рукой джерни Савиан выбирается из под стола и прыгает на колени к гейл привлеченная теплом ее тела оба он и гейл гладят кошку бремен продолжает говорить ладно дай мне немного подумать ты для меня была не просто воспоминанием или сенсорным восприятием малыш больше девяти лет мы в сущности были Одной личностью в двух телах. Вот почему, когда ты... Ну вот почему потом я слетел с катушек, пытаясь полностью отключить свою способность к телепатии. Но не мог. Такое впечатление, что я настраивался на все более мрачные волны человеческих мыслей. Проваливался в воронку. Гейл поднимает взгляд от кошки и со страхом смотрит в темноту у ручья. Тьма под кроватью. «Но если это сон, почему все кажется таким реальным?» <свят> — спрашивает она. Джереми гладит ее по щеке. «Это не просто сон, Гейл. Послушай, ты была в моем сознании, но не только как воспоминание. Ты была там. В ту ночь, когда ты...» «Когда я поехал в Барни Лайт, когда твое тело умерло, ты присоединилась ко мне, перепрыгнула в мое сознание, как в спасательную шлюпку». «Нет, как...» «Подумай, Гейл, все дело в наших способностях, полный телепатический контакт». «Та сложная голограмма, твоя личность, не обязательно должна была исчезнуть. Ты просто перескочила в единственный подходящий интерферометр во Вселенной, в мой разум. Только мое эго, подсознание, суперэго или как там его, черт побери, называют, позволяет нам сохранять рассудок и отгораживаться от волны наших чувств, не говоря уже о волнах, исходящих из сознания других людей». «Та часть продолжает убеждать меня, что мои ощущения — это лишь воспоминания о тебе». Они молчат, вспоминая. «Большая река двух сердец», — как говорила Гейл. Джереми видит, что она вспоминает то время, которое он провел в рыбацкой хижине во Флориде. «Ты была фрагментом моего воображения», — говорит он слух но только в том смысле, в каком наша личность является фрагментом собственного воображения. Волны вероятности разбиваются о берег чистого пространства времени. Кривые Шрёдингера, их графики, говорят на языке более понятном, чем речь. Неопределенные аттракторы Калмогорова закручиваются вокруг островов резонанса квазипериодического рассудка среди пенящихся слоев хаоса. «Думай нормальным языком», — шепчет Гейл и щиплет мужа за бок. Джереми вздрагивает от неожиданности, улыбается и удерживает кошку, которая собирается спрыгнуть на землю. «Я имею в виду», — тихо говорит он, — «что мы оба были мертвы, пока слепой, глухой, умственно отсталый ребенок не выдернул нас из одного мира и не предложил взамен другой». Гейл слегка хмурится. Свечи догорели, но ее белое платье и бледная кожа хорошо видны в свете луны и звёзд. «Ты хочешь сказать, что мы в сознании Робби? И это так же реально, как реальный мир?» — спрашивает она и снова хмурится. Джереми качает головой. «Не совсем. Когда я прорвался к Робби, то попал в замкнутую систему». У бедняги почти не было данных для построения моделей реального мира. Насколько мне известно от медсестер, в прошлом он знал только прикосновения, запахи и чертовски много боли, и поэтому, вероятно, не слишком опирался на чувства, поступающие из внешнего мира, когда рисовал свою внутреннюю вселенную. Дженни Савьян спрыгнула с колен Гейла и потрусила куда-то в темноту, словно ее ждали неотложные дела. Знакомые с повадками кошек бремены решили, что так оно и есть. Джереми тоже не мог сидеть на месте. Он встал и принялся расхаживать взад-вперед в темноте, стараясь не удаляться от Гейл, чтобы в любую секунду можно было протянуть руку и коснуться ее. «Моя ошибка», — продолжал он, — «заключалась в том, что я не понимал...» а... Нет, в том, что я не задумывался, какой силой может обладать Робби в своем мире. В этом мире. Когда я прорвался к нему, собираясь просто поделиться несколькими образами и звуками, он затянул меня к себе, малыш. А вместе со мной и тебя. Поднявшийся ветер шевелит листья деревьев в саду. Их шелест похож на печальный вздох уходящего лета. «Хорошо», — говорит Гейл, нарушая молчание. «Мы оба существуем в сознании ребенка в виде пары твоих волновых голограмм личности». Она с силой опускает ладонь на стол. «И это кажется реальным». «Но откуда здесь дом?» «И гараж?» «И...» Она растерянно машет рукой, указывая на окружающую их ночь, на звёзды у них над головами. Думаю, Робби понравилось то, что он увидел в нашем сознании, малыш. И он предпочел нашу загрязненную сельскую местность в старой доброй Пенсильвании, тому ландшафту, который создал для себя за годы одиночества. Гейл медленно кивает. Но ведь это не настоящая Пенсильвания, да? То есть утром мы не можем поехать в Филадельфию, правда? И Чак Гилпин не познакомит меня со своей новой подружкой. Так? Не знаю, малыш. Вряд ли. Думаю, тут имело место некое разумное редактирование. Мы реальны, потому что наша голографическая структура не повреждена, но все остальное — артефакт, допускаемый Робби. Гейл снова проводит ладонями по плечам. Артефакт, допускаемый Робби. Ты говоришь о нем как о боге, Джереми бремен прочищает горло и смотрит на небо звезды на месте понимаешь шепчет он в каком то смысле он сейчас бог по крайней мере для нас мысли гейла разбегаются как полевые мыши на которых теперь наверное охотится джерни Савьен. хорошо он бог а я жива и мы оба здесь Но что мы теперь будем делать, Джереми? Пойдем спать. Муж берет ее за руку и ведет в дом.